Глава десятая Она летела по Тверскому бульвару и гравий не успевал скрипеть у нее под каблуками. Это совсем другие люди, лихорадочно мелькало у нее в голове. Они думают совсем по-другому, чем чем люди. Я не могу с ними жить, никогда не смогу. Обычная сдержанность изменила Тани настолько, что если бы слезы не стояли у нее в горле, то она даже не думала бы все это, а выговаривала бы вслух, просто выкрикивала. «Зачем папа нас сюда привез?» Судорожно пытаясь сдержать слезы, думала она. «Мама не хотела ехать в Москву, я знаю, и никто не хотел». Она вдруг вспомнила, как накануне отъезда пришел проститься на бульвар Пастера, где они снимали квартиру Иван Алексеевич Зеленин, папин однокурсник по Петербургской военно-медицинской академии. Он и теперь работал вместе с папой в клинике, но не врачом, а санитаром. Папа говорил... Это из-за того, что Иван сгубил свой талант пьянством, а мама возражала не пьянством, а ностальгией. Тем вечером, впрочем, Иван Алексеевич выпивал немного. О причине посиделок отъезда Луговских в Москву не было сказано ни слова, но мысль об этом висела в воздухе, и атмосфера за столом казалась мрачным. Во всяком случае, Таня чувствовала ее именно такую, и поэтому ушла спать пораньше, сказав, что устала, собирая вещи в дорогу. На самом деле она не устала нисколько, дело было вовсе не в этом, тоска лежала у нее на сердце, и мрачный вид Ивана Алексеевича, и его молчание лишь усиливали тревогу. Дверь в комнату была закрыта неплотно, и она слышала разговоры за столом. Если можно было назвать разговорами короткие незначительные фразы, которыми обменивались взрослые. «Что же ты делаешь, Митя?» — вдруг услышала Таня. Голос Ивана Алексеевича прозвучал с таким глухим отчаянием, что она насторожилась. «Ты о чем, Ваня?» — спросил отец. В папином голосе, напротив, не слышалось ничего, кроме обычной ровной сдержанности. «Сам ты все прекрасно понимаешь», — ответил Иван Алексеевич. «И куда едешь, и к кому? Не можешь не понимать». Вот я и спрашиваю, что ты делаешь. Я не люблю риторических вопросов, Иван, да и ты, насколько мне известно, тоже. Тане показалось, что она видит, как папа поморщился, хотя сквозь узкий дверной просвет ничего из происходящего за столом она видеть, конечно, не могла. — Хорошо, спрошу иначе. Если тебе все равно, что будет с тобой, то неужели так же все равно, что будет с твоей дочерью? Это, по-твоему, тоже риторика? Это не риторика, это пустой пафос. Не такой уж пустой. Странно, что Иван Алексеевич не обиделся на резкость, с которой папа произнес эту фразу. Неужели ты не понимаешь, что Таню они заставят работать на макаронной фабрике, и это еще в самом лучшем случае? Тут в разговор вмешалась мама. Ваня нежным своим тихозвенящим голосом сказала она. Все уже решено. Зачем теперь объяснять? Через год, не позднее, в Париже будут немцы. По-моему, это достаточное объяснение нашего отъезда. Сие никому неизвестно, отрубил Иван Алексеевич. А вот что большевики мастят тундру людскими костями, известно доподлинно. Желаете поучаствовать в освоении Красного Севера? Теперь Тане показалось, что она видит растерянность в маминых прекрасных глазах. «Прекрати, Иван!» Папин голос прозвучал совсем уж резко. «Тебе и так понятно все, что касается моего отъезда. Я в этом уверен!» Молчание повисло за столом. Иван Алексеевич прервал его первым. «Да», — сказал он, — «понятно, Митя!» «Я, знаешь, когда к вам сегодня шел, то все стихи вспоминал. Молодой какой-то поэт, никому неизвестный...» Я его книжечку еще в Берлине купил. Тоже к вам в гости так дошел. И в книжную лавку случайно по дороге завернул. Книжечка потом при переездах затерялась, а стихи я долго вспомнить не мог. Вот сегодня только вспомнил. И он прочитал ровным глухим голосом. «Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать». Он читал дальше и дальше про покров благополучного изгнания, который защищает этого поэта, и вдруг закончил резко и отчаянно, как будто на последнем в жизни выдохе. Но сердце, как бы ты хотела, чтоб вправду это было так? Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг. Такие вот стихи, помолчав, сказал Иван Алексеевич, а под немцами... И в самом деле жить нельзя. Это я еще в Берлине понял. Хотя тогда они были настроены сравнительно вегетариански. Больше про отъезд луговских в Россию тем вечером не говорили. И вот теперь Таня бежала по Тверскому бульвару, в горле у нее стояли слезы, и ей казалось, что она уже работает на макаронной фабрике. Сплошная макаронная фабрика была вокруг нее, ничего больше. Таня вдруг услышала она «Постой!» Останавливаться не хотелось из-за слез. Из горла они поднялись уже к глазам, вот-вот готовы были пролиться, и этого никто не должен был видеть. Но все же Таня замедлила бег и, не останавливаясь, совсем на ходу обернулась. По аллее быстро шел Дима. Дима как его? Он был Таниным одноклассником, но фамилию его она не могла сейчас вспомнить. Да и его имя вспомнила лишь потому, что оно совпадало с папиным. Не сказать, чтобы этот поэт «Дима» был каким-нибудь особенным тихоней — Но почему-то он не был в классе заметной личностью. И неизвестно, был ли он личностью вообще. Впрочем, эти одноклассники, которые обращали на себя внимание интересной внешностью или бойкостью ума, тоже не вызывали у Тани приязни. Все они были людьми из другой жизни. Между ними и Таней возвышалась невидимая, но неодолимая стена. «Таня, подожди!» — Дима уже стоял перед нею. В отличие от Тани, он не задохнулся от быстрой ходьбы. «Вот, ты забыла!» В руке у него была Танина сумка. Та, с которой она ходила в школу в Париже, и, увидев эту сумку, такую родную, такую милую, в своем простом изяществе, Таня не выдержала. Слезы, наконец, прорвали последнюю преграду у нее внутри и полились по щекам так, словно она попала под дождь. При этом она не сдержала и невнятный всхлип, Он тоже вырвался из ее горла. «Не плачь, Таня», — сказал Дима. Его голос прозвучал на удивление ровно. Впрочем, почему на удивление? Может, он по натуре был флегмой, ведь Таня не знала? Но от ровного звучания его голоса она вдруг почувствовала себя спокойнее. Сказать что-либо, однако, она все же не могла, только помотала головой. Дима при этом посмотрел на нее так внимательно, словно она сделала что-то из ряда вон выдающееся. «Что это ты так на меня смотришь?» Сквозь слезы выговорила Таня. «Я не на тебя, — тем же спокойным голосом ответил он, — а на твои слезы. Ты головой мотала. Они сразу разлетелись и засверкали, как алмазы. Я даже подумал было, что это у тебя из сережек алмазы выпали». Он объяснил все это так обстоятельно, что Таня невольно улыбнулась, хотя слезы все еще текли по ее щекам. «Я не ношу алмазов», — сказала она, — «и я вообще никаких драгоценностей не ношу, потому что это дурной тон. Да нет, пожалуй, плечами Таня, просто не люблю. Может быть, позже мне это понравится. У мамы, например, есть нитка старого жемчуга, и она его с удовольствием носит, и сережки жемчужные тоже». Просто диво какое-то. Что это она вдруг взялась рассказывать про мамины обыкновения незнакомому и даже чужому человеку? «Тебе тоже пошел бы жемчуг», — сказал Дима и добавил с некоторым смущением. «Я, правда, жемчуга никогда не видел, но думаю, что пошел бы. Хотя исхожу при этом, конечно, из тех представлений, которые получил из книг. Его обстоятельность не только смешила Таню, но и вызывала к нему приязнь. А я в одной книге читала, что островитяне жуют жемчужины, которые добывают из океана», — сказала она. «Только не помню, для чего они это делают». — Да ты не расстраивайся, — сказал Дима. — А я и не расстраиваюсь. — Не все ли равно, для чего жемчуг жуют? Это же в Тихом океане где-то. — Да нет, не из-за жемчуга не расстраивайся, а вообще. И старичка дура, это все знают. Чего из-за нее расстраиваться? — Я не из-за нее, — пробормотала Таня. Ну, не объяснять же, что она расстроилась и даже заплакала из-за своего полного и неизбывного одиночества. Ну да, у нее есть папа и мама. И они родились здесь, в России, и сюда теперь вернулись. Но ведь она, Таня, родилась в Париже, и Россия ей совершенно чужая. И жизнь здесь примитивна, как жизнь инфузории Туфельки. И она никогда в этой жизни не привыкнет к подобному. Из-за того, что она снова вернулась к той мысли, от которой ее отвлек было Дима, по Таниному лицу, наверное, пробежала тень. И Дима эту тень, наверное, заметил. «Просто ты после школы всегда домой сразу идешь, и ничего поэтому не видишь», — сказал он. В его манере говорить было что-то необычное, может быть, даже парадоксальное. Или нет, не парадоксальное. Таня догадалась, Дима словно бы проговаривает вслух лишь краткие отрезки своих мыслей. Сами же мысли текут в его голове непрерывным потоком. Потому и интересно слушать эти серединные фразы, догадываясь по ним о содержании целого. «А что я должна видеть?» Таня хотела задать свой вопрос с вызовом, но это у нее не получилось, и вызова в ее голосе не прозвучало. «Ты не очень-то видишь, как здесь живут», — ответил Дима, «потому что тебя здешняя жизнь пугает». «Да ничего она меня не пугает», — пробормотала Таня. «Но я ее в самом деле не понимаю, конечно». Все-таки сдалась она. «Это не страшно, но обидно же вырвалось у Тани». Только теперь, произнеся эти слова, она поняла, что они правда. До сих пор Таня была уверена, что московская жизнь вызывает у нее лишь неприязнь. А оказывается, ей просто было обидно. Как странно, что до сих пор ей не приходило это в голову. «По Москва-реке пустили речной трамвай, знаешь», — сказал Дима. Да, мысли его текли необычно и неведомо. Но при этом он смотрел на Таню так внимательно, что невозможно было сказать, будто он думает о своем. «Видно было, что он думает о ней. Не знаю», — сказала Таня. «То есть не знаю, что его по Москва-реке пустили. Речной трамвай — это ведь маленький кораблик, да? По сене такие ходят. Я каталась». Она вспомнила, каким счастливым был тот день, когда папа пригласил их с мамой покататься на маленьком речном кораблике. Как радостно сверкала в солнечных лучах вода сены, и посверкивали гранитными искрами ее берега. А когда кораблик заплывал под мост, то казалось, что попадаешь в таинственную пещеру с сокровищами. Потом они гуляли по Люксембургскому саду и сидели на травке. И всем им троим было так хорошо, так легко. Лучше было не вспоминать об этом сейчас, иначе слезы снова полились бы из глаз. — Если хочешь, можно в Коломенское сплавать, — сказал Дима. Но ведь это, кажется, другой город, удивилась Таня. Другой город Коломна, сказал Дима, а Коломенская в Москве. Я там часто бываю. Но на речном трамвае еще ни разу туда не плавал, если хочешь, можем вместе поплыть. Ты меня приглашаешь, улыбнулась Таня. Да, кивнул он. Кажется, его совсем не раздражала ее манера говорить и держаться, которая Таня, видела, раздражала всех ее московских одноклассников. Ну что ж,. — Спасибо, — улыбнулась она. — Я с удовольствием поеду с тобой в Коломенское.